Поэтому-то почти всегда те, кто потерял отца, мать, жену или ребенка, сейчас же начинают осаждать всякие дельцы, которые пользуются душевным расстройством родных, чтобы перехватить выгодный заказ. В прежнее время мраморщики хозяева заведений, помещавшихся около знаменитого кладбища перла где мастерские образуют целую улицу, которую следовало бы назвать надгробной, осаждали наследников около могилы или около кладбищенских ворот. Но понемногу под влиянием конкуренции, силу торговой предприимчивости, они захватывали все новые позиции и теперь добрались уже до города, подступили к мэрии. Есть и такие агенты, что врываются с готовыми проектами над гроби в самое жилище скорби. Мы договариваемся поспешил заявить агент фирмы Соне, опоздавшему коллеге. «Следующий покойник. Свидетели есть?» — вызвал служитель. «Пожалуйте, сударь», — сказал агент, обращаясь к Ремонанку. Ремонанк попросил агента помочь ему поставить на ноги шмуке, который сидел на скамье, равнодушный ко всему на свете. Вместе они подвели его к барьеру, которым чиновник, составляющий акт о смерти, отгорожен от человеческого горя. Ремананку, игравшему роль проведения при шмуке, помог доктор Пулен, пришедший, чтобы дать необходимые сведения о возрасте и месте рождения Понца. Немец вспомнил только одно – Понс был его другом. Когда акт был подписан, Ремананк и доктор с неотстававшим от них мактером посадили несчастного шму. Туда же проскользнул тот же ретивый маклер, решивший во что бы то ни стало получить заказ. Тетка Саваш, которая ходила дозором у ворот, с помощью ремонанка и агента фирмы Соне внесла почти потерявшего сознание шмук в дом. «Он сейчас лишится чувств!» — крикнул маклер, которому не терпелось покончить с делом, уже бывшим, как он выражался, на мази. «Еще бы!» — ответила тетка Саваш. Он уже сутки плачет и ничего в рот не берет. У кого горя, тому не до еды. Послушайте, дорогой клиент, скушайте бульончику, принялся уговаривать бедного немца агент фирмы Соне. У вас еще столько хлопот впереди. Надо поехать в ратушу, купить место под надгробие, которое вы собираетесь воздвигнуть в память этого друга искусства и знак вашей вечной признательности. — Такой же смысл себя голодом морить, — убеждала мадам Кантине, поднося шмуке чашку бульона и хлеб. Послушайте, сударь, — подступил к нему реманант, — раз уж вы так ослабли, надо вам с кем-нибудь договориться, чтобы он вас заменил, потому что вас еще ух, сколько дела. Надо заказать похоронную процессию. Ведь не станете же вы хоронить своего друга как нищего. Да ну, ну, сударь, сказала тетка Саваш, улучив минутку, когда Шмуки откинул голову на спинку кресла. И она взяла ему в рот ложку сука и насильно, как ребенка, стала его кормить. А теперь, сударь, будьте благоразумны. И если вы желаете, чтобы вам не мешали убиваться, возьмите кого-нибудь за место себя. «Раз вы, сударь, выразили желание воздвигнуть великолепный памятник вашему другу, то можете возложить на меня всех хлоп. Я все устрою». «Что такое? Что такое?» — вмешалась тетка Суваш. «Он вам заказал? Да кто вы такой?» «Агент фирмы Соне, голубушка, самого крупного заведения могильных памятников» сказал Маклер, вытащив карточку и показывая ее здоровенный здоровенной тетке-сталаш. Ладно, ладно, тогда нужно будет к вам обратятся Нельзя же пользоваться горем нашего хозяина. Вы же видите, что хозяин совсем голову потерял. — Если вы устроите так, чтобы заказ получили мы, — шепнул Маклер тетке-сталаш, — не на площадку лестницы, я имею полномочия предложить вам 40 франк. — Давайте сюда ваш адрес, — сказала тетка Саваш, сразу подогрев. Оставшись один и почувствовав себя крепче после того, как его заставили съесть несколько ложек бульона, Шмуке поспешил в спальню к помсу и погрузился в молитву.